Любое живое существо крупнее кошки на планете Земля потенциально разумное. Крупных неразумных видов больше нет. Собаки разумны, коровы разумны, лошади разумны, свиньи, гении математики, жирафы, антилопы в Африке, белые медведи, крокодилы нильские. Все они теперь братья по разуму, и это знаю один я. Вопрос, нужно ли об этом знать всему человечеству? Мы едим мясо практически каждый день. Я люблю мясо и не намерен от него отказываться. Со вчерашнего дня я каннибал, ем братьев по разуму. Мы все каннибалы, дикость. Что будет, если человечество получит эту горькую пилюлю? Проглотит или подавится? — Понимаешь, котенок, — объясняю я Сильве, — этот шлем очень легко изготовить. Даже сейчас комп со шлемом стоит меньше пяти тысяч баксов. При серийном производстве специализированных чипов вместо компа можно снизить стоимость в 10 раз. «Может в 50 раз. 100 баксов – это не деньги. Месяц с другой шлеме и готово. Новое разумное существо. Хоть кролик, хоть мишка гималайский. Захочет мишка переходить на вегетарианскую диету. А волк?» «Ты пропустил пунктик. Без шлема мы остаемся животными. Шлем – это мелочь. Мы учим своих детей больше 20 лет. В яслях, в детском саду, в школе, в университете». Со школы дети знакомы со шлемами виртуальной реальности и сложнейшими интерактивными обучающими программами. Можешь не верить на твой шлем, лишь на чуть дороже шлема виртуальной реальности. Два месяца в нейрошлеме на фоне 10 лет школы – это мелочь. Еще одна обучающая программа, не более. Но вы рождаетесь разумными. Мы рождаемся потенциально разумными. Прочитай про Маугли, Тарзана и что об этом думают настоящие ученые, а потом посмотри на себя в зеркало. Тебе всего 5 лет. Но стиль мышления вполне взрослый, IQ высокий. Уровень информированности пока отстаёт, но это дело наживное. Сильва довольно жмурится, облизывает лапку и пытается вымыть за ушком. «Сколько лет ты учился?» Закончил институт в 23 года. «Мрак! Забудь о животных, думай о людях», — советует она. «Появятся или нет другие разумные виды, зависит только о людей». «Появятся? Куда они денутся?» «Понимаешь, Мурлыка, время одиночек миновало. «Медицинская наука сейчас поставлена на промышленную основу. В нее вкладываются огромные деньги. Это армия ученых. Они не пройдут мимо. Говоришь, время одиночек прошло? В зеркало посмотри». Оборачиваюсь к зеркалу и не сразу понимаю, на что намекает Сильва. «Ах, Вова, ты о чем?» «Нет, Сильва, все не так. Я использовал то, что наработала другая армия. В нефтеразведку вкладывается куда больше денег, чем в медицину. Вот она и вырвалась вперед. Но это временно». Надолго задумываюсь о причинах отставания медицины. Нет, думать надо не об этом. Есть у нас другой путь. Можем мы сегодня отказаться от мяса? Дудки. Да, идут разговоры о биофабриках, на которых в чанах будут выращиваться культуры мяса. Говядины, китятины, медвежатины, морской львятины. Но дорого. Живая дешевле в 8 раз. И еще 50 лет дешевле будет. Так что человечество в ближайшие 50 лет лучше не знать о моем открытии. Оно человечество физически не готово. Обеспечить человечеству шок с непредсказуемыми последствиями, расцвет вегетарианства, волну самоубийств, волну холодного цинизма и, как следствие, падение стоимости жизни по всем моральным категориям. Захочет человечество голодать и по головному переходить на фруктовыщи? Нет, ели мясо, едим и есть будем. Раньше зверей, теперь разумных существ. Образованные разумные будут есть необразованных. Уровень образования, как отмазка от сковородки? нет. Нет, есть еще критерий. Бычка за год откормить можно, а человеческого оболтаться за 18 лет. Экономически невыгодно. Новый критерий селекции разумных. Кстати, в обе стороны работают. Решено. Человечество не должно знать о моем открытии. Пусть я сволочь, пусть злой гений. Черный ангел. Дерьмо на палочке. Но пятно будет лежать только на моей совести. Сделал открытие? Сделаю и закрытие. Не привыкать. Я обязан это сделать. Тогда что у меня в активе и что в пассиве для закрытия? Разложим по полочкам. Минусы. Доступность нейроиндукторов, мощных компов и математических пакетов сейсморазведки. Плюсы. Поголовное увлечение медиков пакетом томографического и резонансного анализа. Здесь он не тянет, но это еще понять надо. Плюсы. Отсутствие хоть сколько-нибудь значительного числа специалистов широкого профиля. Типа моего. Минусы. Хватит одного спеца. И эти охламоны могут объединяться в группы из двух-трех человек. Плюсы. Моя гениальная идея прокачки мозга. Моё ноу-хау. Побочный результат 15 лет занятий искусственным интеллектом. На этом я выигрываю лет 10 или около того. Что показывают весы? Что я просто обогнал всех на 10 лет. А потом придёт какой-нибудь лохматый аспирант, вчерашний студент, и повторит от нечего делать моё гениальное открытие. Вывод. Замалчивать мало. Нужно активно закапывать открытие. Вот дьявол. Опять влезть мне в своё дело. И это дело опять меня засосало, с головы как вонючее болото. Не отрывая взгляда от мёрки, Сильва нервно бьёт хвостом. «Она думает, у меня других дел нет!» — жалуются у меня колонки рядом с телевизором. Сам комп спрятан под столом. «Забудь о ней, у меня где-то мышеловка была. Только попробуй, заставлю самого съесть». «Это моя добыча!» — реву я, подхватывая Сильву и валюсь на диван. «Дяденька, не смей обижать маленьких!» — ищет колонки. Некоторое время боремся. Сильва атакует и побеждает. У кошки четыре ноги. Позади у нее длинный хвост. Но трогать ее не моги за ее малый рост. Малый рост. Пою я распластанно на диване. Сильва слушает, склонив голову на бок. Очень правильная песня, оценивает она. Ты прощен. Но о мышеловке забудь. Мыши мои. Не смей их ловить и подкармливать. Согласен. Но птички мои. Крупные? Твои. Мелкие? Мои. Предлагает Сильва. Наоборот, согласен. «Ты берешь крупных птиц и крыс сверху. Торг здесь неуместен, категорически заявляю я. И червяков для рыбалки, выкладывает последний козырь Сильва. Отдаю тебе червяков, я себе на месте накопаю. Ладно, ты берешь мелких птиц, а также клей, комаров, колорадских и прочих жуков. Шантажист твоя взяла. Но голуби крупнее мои. По рукам, по лапам. Червяков тоже можешь забрать себе. Я этого не забуду, любимая. Каждая третья рыбка твоя». Довольная Сильва задирает мордочку, чтобы я снял шлем, слизывает с блюдечка таблетку кошачьего антисекса, подмигивает мне и идет на прогулку. Дел много, нужно осмотреть и заново пометить участок. Или только коты метят, надо у Сильвы спросить. Но осмотреть и объяснить соседским котам, кто есть кто, это надо. Много дел. А я приступаю к чайной церемонии. К ритуалу. Тщательно до отмытый чайник ошпариваю кипятком. Две ложки заварки из одного пакетика, одна из другого. Перемешиваю смесь. Встряхиваю чайник, нюхаю запах и заливаю крутым кипятком. Теперь накрыть колпаком и 4,5 минуты глотать слюнки. У меня для этого дела даже песочные часы куплены. На 3 минуты и на 5. На 4,5 песочных часов не делают. Пока настаивается чай, распахиваю окна на веранде, снимаю колпак, нюхаю пар износиков. Хорошо. Лаванда, горная лаванда. Мурлыку я наливаю в маленькую фарфоровую чашечку на блюдечке с голубой каемочкой. Отпиваю глоток. Чудесный вкус, просто божественный. Тонкий, чуть-чуть терпкий. Маленькими глотками выпиваю всю чашку, но тут просыпается голод. Чайные церемонии откладываются в буфет до следующего раза. Наливаю божественный напиток в граненый стакан. Сверху три ложки сахара и ложка варенья. Картину морального падения дополняет бутерброд из двух разрезанных вдоль сосисок на толстом ломте хлеба. Только закончил перекус, как на подоконник спрыгивает Сильва. Перепрыгивает на стол по чистой скатерти грязными лапами и кладет передо мной птенчика-желторотика. Из гнезда выпал, кивает и подталкивает добычу ко мне лапкой. Мол, вы это просили? Вот вам. Вздыхаю, согреваю несмышленыша в ладонях. Иди показывай. Сильва стягает через подоконник, а я, позавидовав ей, выхожу в дверь. Ага. На моем доме появилось ласточкин гнездо. Надалживаю у соседа лестницу и возвращаю непоседу домой. На ехидной мордочке Сильвы проступает задумчивое выражение. Могу ли я закопать открытие? Почему нет? С искусственным интеллектом ведь удалось. Конечно, процесс требует постоянной работы, активной переписки с работающими в этой области. Стоит только ослабить внимание, как появляются новички, готовые пересмотреть аксиомы. Их нужно критиковать, ободрять, обучать, снабжать ссылками на научные труды предшественников. В общем, тихонько подталкивать в болото. Метод, в общем-то, простой. Объявить опасное направление исследований тупиковым, вдоль и поперек изученным, а интересное, красивое, но неохватное, самым перспективным. Не то чтобы это направление было полным тупиком, но на его разработку десяти жизней не хватит. Зато и выход будет безопасным. Не искусственный интеллект, а имитатор ИИ. творческой фантазии, но предсказуемая и поступающая разумно в самой сложной ситуации. Теперь мне нужно повторить то же самое в медицине, объявить глобальное исследование мозга, моей методики, пройденным этапом. Разбить мозг на ряд функциональных узлов, утопить специалистов в исследованиях узких тем. Пусть трое глубоко, но узко. Главное свести к минимуму исследование общей картины мозга. Общая карта во всех деталях должна быть опубликована во всех источниках, якобы ничего нового здесь уже открыть нельзя. Надо уточнять детали. Прекрасно, за исключением пунктика. Для этого мне придется изучить общую картину. Натаскать Петю, в крайнем случае, открыться ему. Петя поймет. Да, наверное, придется ему открыться. Тогда за нашей спиной сразу встанет авторитет института, имена трех академиков. Медицина и физиология не кибернетика, области консервативные, склонные к чинопочитанию. Итак, план есть. Работу, конечно, придется менять. Зачем я влез в это дело, спаситель человечества?